Около 4 часов пополудни старый Том нашёл какой-то предмет, лежавший в траве. Это оказался нож странной формы, с широким кривым лезвием и толстой рукояткой из куска слоновой кости, украшенной довольно грубой резьбой. Том отнёс нож Джику Сендо. Рассмотрев внимательно находку, юноша показал её американцу. "Видимо, туземцы где-то недалеко", сказал он. "Действительно", ответил Гаррис. "Однако Однако, повторил Диксанд, глядя прямо в глаза Гарису. Мы должны были бы уже подходить к Асьенде. нерешительно сказал Гарис. Но я не узнаю местности. Значит, вы заблудились? живо спросил Дик. Заблудился? Нет, Асьенда должна быть теперь не дальше 3 миль. Чтобы сократить дорогу, я пошёл напрямик через лесу. Кажется, я ошибся. Возможно, сказал Диксанд. Я думаю, лучше мне одному пойти вперёд на разведку, сказал Гарис. Нет, мистер Гарис, решительно заявил Дик. Нам не следует разлучаться. Как хотите, ответил американец. Но ведь ночью я не смогу найти дороги. Ну что ж, воскликнул Дик. Мы остановимся на ночлег. Миссис Уэлдон согласился провести ещё одну ночь под открытым небом, а завтра с наступлением дня мы снова тронемся в путь. Последние 2-3 мили можно будет пройти в час. Пусть будет так, сказал Гарис. В эту минуту Динга яростно залаял. "Назад Динга назад!" крикнул Диксанд. "Ты отлично знаешь, что там никого нет, ведь мы в пустыне". Итак, решено было в последний раз заночевать в лесу. Миссис Уэлдон не произнесла ни слова, предоставляя всё своим спутникам. Маленький Джек, уснувший после приступа лихорадки, лежал у неё на руках. Стали искать место, где бы расположиться на ночлег. Дик выбрал для этого купу больших деревьев, росших вместе. Старый Том направился был к ним, но внезапно остановился и вскрикнул: "Смотрите, смотрите!" "Что там такое, Том?" спросил Дик спокойным тоном человека, готового ко всему. "Там, там!" бормотал Том. "Под деревьям кровавые пятна, а на земле отрубленные руки." Александр бросился к дереву, на которое указывал Том. Затем, возвратившись назад, он сказал: "Молчите о том. Не говорите никому". На земле действительно валялись отрубленные человеческие руки. Рядом с ними лежало порванное цепи, сломанные колотки. К счастью, миссис Уэлдон не видела этой страшной картины. Гаррис стоял в стороне. Если бы кто-нибудь взглянул на него в эту минуту, то был бы поражён переменной, которая произошла в американце. Его лицо дышало теперь неумолимой жестокостью. Динго подбежал к окровавленным останкам и злобно зарычал. Юноше стоило большого труда отогнать собаку. Между тем старый Том замер в неподвижности, как будто его ноги вросли в землю. Не в силах оторвать глаз от колодыки цепей, он судорожно стискивал руки и бормотал несвязно: "Я уже видел Видел эти колодки. Совсем маленьким я видел. Смутные воспоминания раннего детства теснились в его голове. Он старался вспомнить, он хотел заговорить. Замолчи, Том, сказал Диксон. Ради миссис Уэлдон, ради всех нас, молчи. И юноша поспешил отвести в сторону старого негра. Место для привала нашли немного в стороне и всё устроили для ночлега. приготовили ужин, но к нему почти никто не прикоснулся. Усталость превозмогла голод. Все чувствовали какое-то неопределённое беспокойство, близкое к страху. Сумерки быстро сгущались, и вскоре наступила тёмная ночь. Небо затянули чёрные грозовые тучи. На западе далеко на горизонте в просветах между деревьями мелькали зарницы. Ветер утих, И ни один листок не шевелился на деревьях. Дневной шум сменился глубокой тишиной. Можно было подумать, что плотный, насыщенный электричеством воздух утратил способность проводить звуки. Диксант, Остинебат караулили все вместе. Они напрягали зрение и слух, чтобы не пропустить какого-нибудь подозрительного шороха и увидеть малейший проблеск света. Но ничто не нарушало покоя царившего в тёмной лесной чаще. Том не спал, но погружённый в воспоминания, он сидел неподвижно, опустив голову, словно не мог оправиться от какого-то неожиданного удара. Миссис Уэлдон укачивала своего ребёнка, и всё её внимание было поглощено только им. Ричард Кузен Бенедикт спокойно спал, ибо его одного не томила общая тревога. Его способность предчувствовать так далеко не заходила. Вдруг около 11 часов вечера вдали раздался долгий и грозный рёв, к которому примешался более пронзительный вопль. Том вскочил и протянул руку в направлении густой чащи, находившейся не больше, чем в миле от привала. Диксон схватил его за руку, но не успел помешать Тому громко крикнуть: "Лев, лев!" Старик Негару узнал рычание льва, которое ему часто приходилось слышать в детстве. Лев, повторил он. Диксанд не в силах был больше сдерживаться, выхватил нож и бросился к тому месту, где расположился на ночь Гарис. Но Гариса там уже не было, и вместе с ним исчезла его лошадь. Истином молнией озарило Диксанда. Отряд находился не там, где он думал. Итак, Пелегрим потерпел крушение не у берегов Южной Америки, дико определил своё положение в море не по острову Пасхи, а по какому-то другому острову, находившемуся на западе от того континента, на котором они очутились, совершенно так же, как остров Пасхи находится к западу от Америки. Компас часть пути давал неверные показания, и можно догадаться почему. Корабль, влекаемый бурей, уклонился далеко в сторону от правильного курса, обогнул мыс Горн и из тихого океана попал в Атлантический. Ошибочными были оценки скорости хода пелегрима. Буря удвоила эту скорость. Вот почему ни на побережье, ни в лесу путешественники не встретили ни каучуковых, ни хинных деревьев. Они растут в Южной Америке. Но то место, куда судьба забросила путников, не было ни атакамской равниной, ни боливийской пампой. Да, на поляне от них убежали жирафы, а не страусы. Дорогу в кустарнике протоптали слоны. Ворчущий аддик потревожил бегемотов. Муха, пойманная кузеном Бенедиктом, действительно была страшной мухой цецэ, от укусов которой гибнут вьючные животные в караванах. И наконец сейчас рычал в темноте лев. Околодка цепи, нож странной формы. То были орудия работорговцев. Отрубленные руки то были руки чёрных пленных. Португалец Нигора и американец Гаррис несомненно сообщники. Догадки Дика Сенда превратились в уверенность, и страшные слова вырвались наконец из его уст. Африка. Экваториальная Африка. Страна работорговцев и рабов. Часть вторая. Глава 1. Работорговля. Работорговля. Все знают, что значит это страшное слово, которому не должно быть места в человеческом языке. Позорная торговля людьми, которую долгое время с большой выгодой для себя вели европейские страны, владевшие колониями за океаном, уже давно запрещена. Однако на всё ещё ведётся, и притом в крупных размерах. Главным образом в Центральной Африке. Даже теперь, в середине XIX века, некоторые государства, именующие себя христианскими, всё ещё не поставили свою подпись под актом о запрещении работорговли. Многие полагают, что купля-продажа живых людей безвозвратно канула в прошлое, что её больше не существует. Но это не так. И об этом должен знать читатель, чтобы его глубже заинтересовала вторая часть нашего повествования. Читатель должен знать, что в Африке всё ещё ведётся охота на человека, грозящая обезлюдить весь материк ради того, чтобы поставлять даровую рабочую силу в некоторые колонии. Он должен знать, где и как производятся эти варварские набеги, сколько льётся при этом крови, сколько вызывают они грабежей и пожаров, а также кто извлекает из них прибыль. Сначала торговля невольниками-неграми была положена в 15 веке, и вот при каких обстоятельствах. Изгнанные из Испании мусульмане обосновались по другую сторону Гибралтарского пролива на африканском побережье. Португальцы, которые занимали в то время это побережье, ожесточённо преследовали их. Некоторые беглецы были захвачены преследователями и доставлены в Португалию. Их сделали рабами. И это были первые африканские рабы в Западной Европе после начала нашей эры. Но пленные мусульмане в большинстве своём принадлежали к состоятельным семействам, которые пытались выкупить их за большую цену. Однако португальцы отказывались даже от самого богатого выкупа. Куда было им девать иностранное золото? Им были нужны рабочие руки для нарождающихся колоний, и, скажем прямо, руки рабов. Не получив возможности выкупить пленных родственников, богатые мусульмане предложили обменять их на большее количество африканских негров, которых было очень легко добыть. Португальцы сочли это предложение выгодным и приняли его. Так было положено начало торговли рабами в Европе. К концу 16 века эта гнусная торговля уже получила широкое распространение, и она нисколько не противоречила варварским нравам той эпохи. Все государства покровительствовали работорговле, видя в ней верное средство быстрой и надёжной колонизации своих отдалённых владений в Новом Свете. Ведь чёрные рабы могли жить и работать в таких местах, где европейцы, непривычные к тропическому климату, гибли бы тысячами. Поэтому специально построенные суда стали регулярно поставлять в американские колонии большие партии рабов-негров, и международная торговля людьми вызвала появление на африканском побережье крупных агентств Товар стоил на своей родине недорого и давал огромную прибыль. Но как бы ни были необходимы со всех точек зрения заморские колонии, это не могло оправдать бесчеловечной торговли неграми. Многие благородные люди подняли свой голос протестуя против неё и во имя гуманности требуют от европейских правительств закона об отмене рабства негров. В 1751 году Во главе движения за отмену рабства стали квакеры. Это произошло в той самой Северной Америке, где 100 лет спустя вспыхнула война Севера с Югом, одним из поводов которой служил вопрос об освобождении негров. Несколько северных штатов Виргиния, Коннектикут, Массачусетс, Пенсильвания провозгласили отмену рабства и дали свободу чёрным невольникам, доставка которых на их территорию стоила им больших денег. Но кампания, начатая квакерами, не ограничивалась пределами нескольких северных штатов Нового Света. Великая борьба против защитников рабства началась и по другую сторону Атлантического океана. Во Франции и в Англии было особенно много сторонников этого благородного дела. Пусть лучше погибнут колонии, чем принцип. Таков был высокий лозунг, прозвучавший в Старом Свете, и вопреки крупным политическим и экономическим силам, заинтересованным в торговле рабами, Он победоносно пронёсся по всей Европе. Толчок был дан. В 1807 году Англия запретила торговлю рабами в своих колониях, и Франция последовала её примеру в 1814 году. Эти две могущественные нации заключили договор о запрещении работорговли, который был подтверждён Наполеоном во время 100 дней. 100 дней Историчное правление Наполеона I во Франции с 1 марта по 22 июня 1815 года. Оно кончилось отречением Наполеона от власти после того, как армия его была разбита под Ватерлоо. Однако то было чисто теоретическое заявление. Невольничьи корабли по-прежнему бороздили моря и выгружали в колониальных портах свой груз чёрного дерева. Чтобы положить конец этому злу, нужны были более реальные меры. Соединённые Штаты в 1820 году, Англия в 1824 году приравнивали работорговлю к пиратству и объявили, что с работорговцами будут поступать как с пиратами. Это означало, что пойманным с паличным работорговцем угрожает немедленная казнь. Франция вскоре также примкнула к этому договору. Но государства Южной Америки Испанские и португальские колонии не присоединились к акту о запрещении работорговли. Они продолжали торговать чёрными невольниками с большой выгодой для себя, несмотря на то, что право досмотра кораблей получило международное признание. Впрочем, этот досмотр обычно ограничивался проверкой документов подозрительных судов. А кроме того, закон о запрещении работорговли не имел обратной силы. Он запрещал приобретать новых рабов, но не возвратил свободы прежним невольникам. Первой подала пример Англия. 14 мая 1833 года она опубликовала декларацию об освобождении всех негров в британских колониях. И в августе 1838 года 670.000 невольников получили свободу. Десятью годами позже, в 1848 году Французская республика освободила рабов в своих колониях 260 тысяч негров. В 1859 году война, вспыхнувшая в Соединённых Штатах между федералистами и конфедератами, завершила дело уничтожения рабства негров, и по всей Северной Америке чёрные невольники получили свободу. Итак, три великие державы сделали это гуманное дело. Ныне работорговля производится лишь в испанских и португальских колониях, да ещё на востоке для удовлетворения хозяйственных потребностей турецких и арабских владений. Хотя Бразилия не освободила своих невольников, она, по крайней мере, не допускает появления новых, и дети негров рождаются в ней свободными людьми. Но во внутренней Африке не прекращаются кровопролитные войны. Тутземные царки продолжают охотиться на людей, и в результате целые племена попадают в рабство. Невольничьи караваны следуют по двум направлениям. Первый путь лежит на запад, к португальской колонии Анголе. Второй на восток, к Мозамбику. Оттуда этих несчастных, из которых лишь немногие добираются живыми до конечных пунктов следования караванов, отправляют кого на остров Кубу или на Мадагаскар, кого в арабские или турецкие провинции в Азии, в Мекку или в Маскат. Английские и французские сторожевые суда не могут помешать этой торговле. При огромной протяжённости береговой линии трудно установить действенное наблюдение. А так ли уж велик размах этого гнусного экспорта? Да, очень велик. По самым осторожным подсчётам, не менее 80.000 рабов приводят на побережье, а число убитых во время облав, видимо, в 10 раз больше. Там, где происходила эта омерзительная бойня, остаются лишь вытоптанные поля, дымящиеся развалины опустевших селений. Там по рекам плывут трупы, и дикие звери заволадевают всей местностью. Ливингстон после этих кровавых набегов не узнавал мест, в которых он побывал несколькими месяцами раньше. Его свидетельства подтверждают все остальные путешественники: Грант, Спик, Дартон, Кэмерон, Стэнли, посетившие аلیسیстское пласкогорье в Центральной Африке, главную арену кровавых войн туземных царьков. Тоже зрелище безлюдье. Опустошение и разгрома являются собой некогда цветущие селения в районе Больших озёр, во всей обширной области, поставляющей чёрный товар на Занзибарский рынок, в Борну, Фиттан и южнее, вдоль берегов Ньясы и Замбези, и западнее в верховьях Заира, который недавно пересек отважный Стенли. Неужели работорговля в Африке прекратится лишь тогда, когда будет уничтожена вся чёрная раса? Неужели африканским неграм уготована та же судьба, какая постигла туземцев Австралии? На рынки испанских и португальских колоний когда-нибудь закроются. Их больше не будет. Цивилизованные народы не могут дольше допускать работорговлю. Да, конечно, уже теперь в 1878 году мы должны увидеть, как освободят всех рабов, которые ещё остались в христианских государствах. Но мусульманские страны будут, вероятно, ещё долгие годы продолжать этот торг, который превращает африканский континент в безлюдную пустыню. Именно в эти страны и направляется теперь наибольшая часть вывозимых из Африки невольников. Число туземцев, ежегодно отрываемых от родины и отправляемых на восточное побережье, превосходит 40.000. Задолго до египетской экспедиции Негреса Наара тысячами продавались негром Дарфура И наоборот. Генерал Наполеон смог даже купить немало негров, из которых он набрал солдат и составил из них отряды наподобие мамелюков. Прошло уже 4/5 XIX века, а работорговля в Африке не сокращается. Наоборот. Дело в том, что ислам благосклонно относится к работорговле. Ведь нужно было, чтобы чёрный раб заменил в мусульманских странах прежнего белого невольника. И рабы-торговцы любого происхождения занимаются этой отвратительной торговлей в широком масштабе. Они доставляют таким образом добавочное население угасающим расам, которые обречены на вымирание, так как не трудятся и поэтому не возрождаются. Эти рабы, как во времена Наполеона, часто становятся солдатами. У некоторых народов в верховьях Нила они составляют половину войск африканских царьков. В этом случае их участь оказывается лишь немногом хуже участи свободных людей. Но если раб не становится солдатом, он превращается в ходячую монету. Даже в Египте и в Борну жалованию офицерам и чиновникам выплачивают такой монетой. Гийом Лежан рассказывает, что он сам был свидетелем этого. Таково состояние рабторговли в настоящее время. Надо ещё добавить, что многие представители европейских держав в Африке проявляют постыдное снисхождение. Ведь это неоспоримый факт. В то время как патрульные суда крейсеруют вдали африканских берегов Атлантического и Индийского океанов, внутри страны на глазах у европейских чиновников широко развёртывается торк людьми. Тянутся караваны захваченных невольников, Регулярно происходят массовые избиения, во время которых убивают 10 негров, чтобы одного обратить в рабство. Теперь нам понятно, сколь ужасны были слова, которые произнёс Дик Сент. Африка. Экваториальная Африка. Страна работорговцев и рабов. И он не ошибся. Это действительно была Африка. Где ни счастливой опасности угрозили ему самому и всем его спутникам. Но в какую часть африканского континента забросила их необъяснимая роковая случайность? Несомненно, в западную, и к тому же приходилось полагать, что пилигрим скорее всего потерпел крушение как раз у побережья Анголы, куда приходят караваны работорговцев из всей этой области экваториальной Африки. Действительно, это была Ангола. Тот край, который несколько лет спустя, ценой таких усилий, пересекли Камерон на юге и Стенли на севере. Из всей этой обширной территории, состоящей из трёх провинций Бенгелы, Конга и Анголы, в то время известна была только прибрежная полоса. Она тянется от Нурсы на юге до Заира на севере. Два важнейших населённых пункта на этом побережье служат портами Это Бенгела и Сан-Паулу-ди-Луанда, столица колонии, принадлежащей Португалии. Внутренние её области в то время почти не были исследованы. Лишь немногие путешественники отваживались углубляться в эти места. Губительный сырой и жаркий климат, порождающий лихорадки, дикарей, из которых и ныне до сих пор ещё занимаются людоедством, непрестанные войны между племенами Подозрительное отношение работорговцев ко всякому чужаку, пытающемуся проникнуть в тайны их отвратительной торговли. Вот те трудности, которые надо преодолеть, те опасности, которые надо победить в этой одной из опаснейших областей экваториальной Африки. Так Киф в 1816 году поднялся вверх по течению Конго за водопады Йеллала, но ему удалось пройти не более 200 миль. За одну такую экспедицию невозможно было сколько-нибудь серьёзно изучить страну, однако она стоила жизни большей части участвовавших в ней учёных и офицеров. 37 лет спустя доктор Ливингстон прошёл от мыса Доброй Надежды до верховьев Замбези. Отсюда в ноябре 1853 года он со смелостью, которая навсегда осталась непревзойдённой, пересек Африку с юга на северо-запад, переправился через Кванга Один из притоков Конго и 31 мая 1854 года прибыл в Сан-Паулу Дилуанда. Так была проложена первая тропа в неизведанных дебрях обширной португальской колонии. 18 лет спустя двое отважных исследователей пересекли Африку с востока на запад и, преодолев огромные трудности, вышли на побережья Анголы. Один в южной, другой в северной его части. Первым этот переход совершил лейтенант английского флота Верный Ловид Камерон. В 1872 году возникли предположения, что экспедиция американца Стэнли, высланная на поиски Ливингстона в область больших озёр, оказалась в тяжёлом положении. Лейтенант Камерон вызвался отправиться на её поиски. Предложение было принято. Камерон в сопровождении доктора Диллана, лейтенанта Сесила Мёрфи и Роберта Мофа, племянника Ливингстона, выступил в поход из Занзибара. Перейдя Угога, они встретили печальный караван. Верные слуги несли тело Ливингстона к восточному берегу. Камерон всё же продолжил своё путешествие к западу, поставив себе целью, во что бы то ни стало, пересечь материк Атлантикано-Кекяно. Через Унианиембе и Угунду энергичный лейтенант Камерон дошёл до Кагуэли, где нашёл дневники Ливингстона. Переплыл озеро Танганьика, перешёл горы Бамбаре, переправился через Луалабу, но не смог спуститься вниз по течению этой реки. А затем он посетил области, опустошённые недавними войнами, обезлюдевшие после набегов работорговцев. Килямбу, Уруа, истоки Ламане, Улунду, Лавале, переправился через Кванзу, прошёл через девственные леса, в которые Гаррис завёл дикосанда и его спутников. И наконец увидел волны Атлантического океана, достигнув Сан-Филиппо-де-Бенгала. Это путешествие длилось 3 года и 4 месяца и стоило жизни двум спутникам Камеррона, доктору Дилану и Роберту Моффу. Американец Генри Мортон Стэнли вскоре сменил на этом пути открытие англичанина Камеррона. Известно, что этот важный корреспондент газеты Нью-Йорк Геральд послан на поиски Ливингстона. Нашёл его 30 октября 1871 года в Уджиджи, на берегу озера Тагангика. Но это путешествие, столь удачно совершённое во имя человеколюбия, Стенли решил продолжить в интересах географической науки. Он хотел подробно исследовать берега Лоалабы, с которыми в первое путешествие ознакомился лишь поверхностно. Камеррон ещё странствовал в дебрях Центральной Африки, Когда стан Ливингстона в ноябре 1874 года выступил из Богомоя на восточном побережье через год и 9 месяцев, 24 августа 1876 года покинул опустошённый эпидемией оспы Уджиджи и после 74-дневного перехода дошёл до Таганьи Каньянги, большого невольничьего рынка, где до него уже побывали Ливингстон и Кэмерон. В Ньянгве Стэнли был свидетелем ужаснейшего кровавого набега отрядов Занзибарского султана на области Марунгу и Маниуема. Здесь Стэнли предпринял исследование берегов Луалабы и прошёл до самого её устья. В его экспедицию входили 140 носильщиков, нанятых в Ньянгве, и 19 лодок. С первых же шагов отряд Стэнли должен был сражаться с людоедами из Укусу и перетаскивать лодки на руках, чтобы обойти непроходимые пороги реки. У экватора, в том месте, где Луалаба изгибается к северо-северо-востоку, 54 лодки, в которых было несколько сотов туземцев, напали на маленькую флотилию Стэнли, но ему удалось обратить их в бегство. Затем отважный исследователь проплыв до 2-го градуса северной широты установил, что Луалаба ни что иное, как верховье Заира или Конго, и что следуя по её течению, можно выйти прямо к берегу океана. Этот путь Стэнли и выбрал. Дорога ему почти каждый день приходилось отбивать нападения прибрежных племён. 3 июля 1877 года во время перехода через пороги Массаса погиб один из его спутников, Фрэнсис Покк. А 18 июня лодка самого Стэнли попала в водопад Мбела, и он спасса от смерти только чудом. Наконец, 6 августа Генри Стэнли прибыл в селение Ньясанда, находившееся в 4 днях пути от берега океана. Через 2 дня он нашёл в Банзамбука припасы, посланные навстречу экспедиции, двумя торговцами из Имбомы. В этом маленьком прибрежном городке Стэнли наконец разрешил себе отдохнуть. Он постарел в 35 лет от трудностей и лишений путешествия через весь африканский материк, которое заняло 2 года и 10 месяцев. Зато течение реки Луалаба стало известно до самого Атлантического океана, и было установлено, что наряду с Нилом, главной северной артерией Африки и Замбези, главной восточной её артерией на западе африканского континента, течёт третья в мире по величине река, длиной в 2900 миль. То есть 4650 км, носящая в разных частях своего течения названия Луалаба, Заир и Конго, и соединяющая область больших озёр с Атлантическим океаном. На экспедиции Стэнли и Камерана прошли вдоль северной и южной границ Анголы. Сама же эта область в 1873 году, то есть в то время, когда Пилигрим потерпел крушение, была ещё почти не исследована. Аванголе знали только, что она представляет собой главный невольничий рынок на западе Африки, и что центрами мирового торговли в ней являются Бе, Касонга и Казонда. И в эти погибельные места в сотни миль от океанского побережья Гаррис завлёк Дика Сэнда и его спутников. Женщину, измученную горем и усталостью, умирающего ребёнка и пятерых негров. обречённых стать добычей алчных работорговцев. Да, это была Африка, а не Южная Америка, где ни туземцы, ни звери, ни климат ничем не угрожали путникам. Где между хриптомандов и якианским побережьем протянулась приветливая страна, где разбросано множество поселений, в которых миссионеры гостеприимно предоставляют приют каждому путешественнику. Как далеки были Перу и Боливия, куда буря, наверное, принесла бы палегрим, если бы злодейская рука не изменила его курс, и где потерпевшие крушение нашли бы столько возможностей возвратиться на родину. Это была страшная Ангола, да ещё самая глухая её часть, куда не заглядывали даже португальские колониальные власти. Дикий край, где под свист бича надсмотрщиков тянулись караваны рабов.